Глава одиннадцатая По тревоге были поднята рота по и отделение окружного питомника служебно-разыскных собак. Ботанический сад прошерстили вдоль и поперек. Много времени потеряли из-за темноты, но к десяти часам нашли следы крови, которые скорее всего принадлежали Сомову. Собаки вывели милиционеров к реке Великой. В районе Желдор Моста, и там след потеряли. Адрес Сумова догадались проверить только к двум часам ночи. Дом в Усановке был пуст, печь холодная. В подвале при обыске нашли тайник, в котором, как считал криминалист, оперативно доставленный на место, хранили как минимум пистолет. Характерные следы оружейной смазки обнаружились на кирпичной кладке. Снова привезли собак. Те взяли след в направлении эстонской границы. Но дальше леса не пошли. Пограничники прочесывали район от Пскова до Моглина в течение суток. До вечера 1 мая нашли больше десятка схронов контрабанды и денег, арестовали двух браконьеров. Преступника найти не удалось. Он как сквозь землю канул. Произошедшее в Прозекторской удалось восстановить почти сразу по горячим следам. Но фельдшера Ильзу Вацетис, которая должна была представить подозреваемым, и исследователю результаты вскрытия и сам труп, уполномоченный ГПУ, допрашивал почти два часа. По ее словам, в этот день врач-прозектор не вышел на работу. Она оформляла умерших вместе с санитаром. Мухиным. Тот вывез тело из подвала и ушел в 7 часов вечера. Следователь пришел позже, в начале 9 -го. Лично еще раз осмотрел тело, дал распоряжение рассказать о его состоянии как можно подробнее и натуральнее. Сколько времени прошло до того момента, как ввели первого арестанта, фельдшер не помнила. Примерно 10 или 15 минут. Лессер стоял возле двери, конвойный довел Сомова до окна и снял с гипса один браслет, чтобы прицепить его к батарее. В этот момент Сомов споткнулся о стол, попятился вглубь комнаты. Конвойный зачем-то выстрелил, но промахнулся. Пуля отрикошетила от стены и попала в следователя, а Сомов в ответ стукнул милиционера гипсом по голове. Лессер упал, вытащил пистолет, попытался выстрелить преступника, но промахнулся, чуть было не попав в Ацетис. Выстрел разбил окно, куда арестант и скрылся. Фельдшер от неожиданности растерялась, в нее еще ни разу не стреляли. А потом ворвался здоровенный арестант и поволок ее по полу. Поздно поволок, пока она резала штаны и искала рану, а потом пыталась ее зажать. Лессер потерял слишком много крови и скончался, не приходя в сознание. Рядового милиционера, который к этому времени очнулся, арестовали и увезли в адмотдел. Второй конвойный догнал задержанного, Травина, и вместе с ним вернулся в больницу. Наряд вызвал караульный у главного корпуса, и через 15 минут после начала стрельбы сотрудники милиции прибыли на место. преступления. Леонтий Лакобо все это время простоял перед входом, со скованными руками. Этого фельдшер не видела и не знала. Уполномоченный сам внес запись в протокол. «Я думала, он меня убьет!» Ильзу трясло. «Кто? Сомов? «Нет, этот огромный арестант. Он схватил меня как куклу, потащил, чуть шею не сломал. Я не помню, что дальше делала. Я пыталась помочь, но крови слишком много натекло. Вся одежда была пропитана, а еще лужа возле ноги огромная». «Где в это время был милиционер Лещенко?» «Это совсем молодой который. Он у окна сидел в углу, а потом его увели». «Как думаете?» «Он не имел намерения выстрелить в следователя Лессера?» Фельдшер неуверенно покачала головой. Уполномоченный учетно-секретного отдела оперсектора ГПУ привык бороться с политическими врагами советской власти. Там все было понятно с самого начала. Что делать с Вацетис, он не знал. Фельдшевица происхождения была самого правильного. Ее отец до революции батрачил, а потом командовал дивизией на стороне большевиков. На груди Уильзы сверкал комсомольский значок. Решение партии она знала почти наизусть, и это навевало на уполномоченного тоску. Классовый враг, который не помог пролетарскому следователю, это одно. А комсомолка батратского происхождения, дочь красного командира, у которой следователь скончался на руках, совсем другое. Почти точно так же обстояло дело Слещенко. Тот был сиротой из семьи рабочих. В милицию попал по комсомольской разнарядке. А значит, политических мотивов убить следователя не имел. Именно это уполномоченный и доложил Политкевичу. «А остальные где?» Тихо и очень зло спросил начальник оперсектора. У него раскалывалась голова, а настроение было такое, что хоть вешайся. «Какие остальные?» «Травин и Лакоба. Так их милиция отпустила!» Уполномоченный в подтверждение своих слов кивнул головой. «Сказали, следователь распорядился». «Прикажете снова задержать и доставить в отдел?» Политкевич потянулся к кобуре. Травин ушел домой не сразу. Милиционер, угрожая наганом, заставил его вернуться в прозекторскую, отобрал оружие и целился, пока не прибыл наряд милиции и агенты УГРО во главе с инспектором Семичевым. Следователь быстро потерял сознание, а потом и дышать перестал. Молоденькая фельдшерица пыталась что-то сделать, но опыта ей явно не хватало, Травину тем более. Он знал, что круг крови диаметром в метр означает потерю литра крови. А там еще и одежда пропиталась хоть отжимай. Шансов у Лессера не было практически никаких. Сергей попытался фельдшера успокоить, но та громко завизжала, когда он к ней приблизился. Словно это он был убийцей. Травин смог кое-как осмотреть труп. Раздутое потемневшее тело очень отдаленно напоминало Глашу Якимова. Платье вроде было тем же, но с уверенностью утверждать это Сергей не решался. У инспектора Семечева был приказ отпустить их с Лакобой после опознания. Таможенник сразу ушел, отравен после того, как с него сняли наручники, показывал агентам УГРО и бойцам погранотряда, где именно он попал в Сомова, и даже разыскал в траве кусочек гипса. Но там крови не обнаружилось, а гипс был с верхнего слоя, и собаки на него не отреагировали. Семичев дождался своего заместителя и уехал. Субинспектор сам подошел к Травину, чуть погодя, когда к поискам подключились пограничники. Протянул руку. «Виктор Мельник, я тебя на футбольном поле видел. Зажил Дорстанцию, играешь, да?» Сергей улыбнулся. Все его достижения по доставке корреспонденции меркли перед скромными спортивными успехами. «А еще это ведь ты самого задержал!» Поправился субинспектор. «Дело твое у видел. В московском угроз служил?» «Было дело». «Вот скажи, как так оказалось, что Сомова слещенко отпустили?» Сергей как смог описал человека в штатском. «Ясно. Начальник политотдела милиции Яцкин». Мельник покачал головой. «Вроде опытный товарищ, а Макрушника с одним красноармейцем отправил». «Это Сомов-то Он же по сейфам спец. Нож в руках держать толком не умеет. Я сам видел». «Спец от нашего агента в камере пришел, Прохорова, поэтому его вчера на игре не было, а второго агента, Юткевича, порезал, в окружной больнице сейчас». «Чудеса. Но все равно, кто же убийцу почти без конвоя отправляет?» – удивился Сергей. «Тут отделение нужно». радянский на вас двоих рассчитывал, а потом к вам Сомова прибавили. Вторая машина поехала следом и сломалась на полпути. С ней просто беда, на ровном месте глохнет». Водитель думал, что они просто отстали. Мельник сплюнул. «Везде бардак. У нас кадров нехватка, а бандитов меньше не становится. Таких, как Сомов, надо сразу к стенке. Так нет, возятся со всякой мразью, кормят и в камере содержат». Травин был с ним почти полностью согласен. Уголовный кодекс, беспощадный к врагам революции и советской власти, к обычным преступникам, был снисходителен. Проснулся он после неспокойной ночи от того, что Лиза его тормошила. «Дядя Сережа, вставай!» Девочка тянула край одеяла. «Вставай быстрее!» «В школу пора!» Сергей зевнул, потер глаза. «Иди, я посплю ещё немного!» «Какая школа?» Лиза руками сплеснула, оставив одеяло в покое. «Первомай же! Демонстрация трудящихся! По радио только что сказали, на Красной площади на трибуне товарищ Калинин скоро появится!» А ты все спишь. И то верно. Травин уселся, сунул ноги в меховые тапочки. Изба была прогрета, и лично им еще зимой проконопачено, но пол все равно холодил. Раз Калинин проснулся, то и нам не гоже дрыхнуть. Ответственные от почтамта собирались возле клуба Урицкого. Травина уже ждали сотрудницы Цимерман с женой и телеграфист Игнатьев с девушкой Надей Матюшиной. Все были в отличном настроении, даже Надя. Правда, до прихода Травина она молчала и дулась. Но стоило Сергею появиться, тут же начала громко смеяться и требовать от телеграфиста внимания. Рядом собирались работники типографии «Псковский набат», студенты техникума, рабочие с лимонадного завода и прочие служащие окрестных организаций. Травин получил на весь коллектив два красных знамени, набил карман красными ленточками – которые надо было пристегнуть булавкой к одежде, расписался в Гросбухе, что знамена вернет. Вручил их Циммерману и Марфе Обзякиной, подхватил одной рукой Лизу, а другой, под пристальным взглядом мадам Циммерман, Свету Кислицину, получил в спину презрительное бабник от Нади и уважительное с придыханием кабель от еще кого-то и приготовился вести свою ватагу к торговым рядам. Там, соединившись с трудящимися из-за Псковья и Завеличья, Демонстрантам предстояло по улице Октябрьской выйти к Сергиевым воротам, подобрать деятелей культуры, молотилку с лозунгом и празднично разукрашенный грузовик и выплеснуться на пролетарский бульвар, на котором по такому случаю остановили движение трамваев. «Не возражаете, если мы вместе с вами пойдем?» Вадим Петрович Леднев, инженер Набата, щеголел красной ленточкой на груди. «Вместе веселее, у вас вон барышни незамужние. У меня хлопцы все как на подбор. Сергей кивнул. Вспомнил, что ленточки-то он не раздал, и полез в карман. «Всегда рады», — сказал он. «Сегодня без супруги?» «Занята!» Леднев скорчил интригующую рожицу. Засмеялся. «Дарья Павловна теперь в Жолдортеатре служит. Я вам по случаю контрамарочку занесу на Елизавету Бам. Знаете ли, занимательнейшая пьеска Данилки Ювачёва». «Так там, Дашенька главную роль исполняет. Рекомендую, Дас. В эту пятницу ожидается аншлаг». Псков жил насыщенной культурной жизнью, помимо театра имени Пушкина, в Летнем саду, примыкающему к ботаническому. Существовал театр под открытым небом, где представления шли в ясную теплую погоду. У клуба железнодорожников была своя театральная сцена с собственной труппой и молодым режиссером-энтузиастом. Травину нравился театр Пушкина. Там часто выступали артисты из Ленинграда, а в клубе железнодорожников он был всего один раз. На фоне отличного буфета и мягких кресел актеры выглядели бледновато, но терпимо. К тому же Лапина отлично разбиралась в постановках и могла при случае что-то объяснить. Как к театру относится Черницкая, Сергей не знал. Это только предстояло выяснить. «Буду благодарен», — сказал он. «Две штуки». Леднев посмотрел на свету, Понимающе улыбнулся и подмигнул. Поток людей наконец двинулся. Типографские рабочие смешались с почтовыми. Лимонадные с Для людей прогулка по улице, неважно с чем, с флагами или с цветами, означала возможность вырваться из серых трудовых будней и бытовых проблем. Доворот шли слитно, а уже на бульваре состав демонстрантов начал меняться. Присоединялись военные из казарм и рабочие и металлиста. Отставали те, кто жил в Запсковье и в Слободе. Лиза увидела пионеров из школы, которые тащили фанерный крейсер «Аврора» и убежала к ним. Сергей мужественно дотерпел до сквера возле желдор клуба И уже там позорно ретировался, под ревнивым взглядом Циммермана, прихватив с собой Свету Кислицыну. «Куда мы идем?» Пискнула щитовод. «Подальше отсюда». Травин шагал быстро, Света едва за ним поспевала. Или хочешь, чтобы Муся Циммерман тебе волосы повыдергала? Она в два раза старше и в три раза тяжелее. Шансов у тебя нет никаких. «Вообще-то...» Девушка попробовала вырвать руку. «Мы с Семёном свободные люди и любим друг друга. А это его жена, собственница. В нашей советской стране нет частного права на мужей. Вот». Сергей остановился, вздохнул. «Мне, — сказал он, — по большому счету плевать. Хоть втроем живите и размножайтесь». «Как кролики. Только на работе вовремя появляйтесь. Хочешь вернуться, пожалуйста?» «Ну уж нет». Света лукаво улыбнулась и покраснела. «Раз вы меня украли, Сергей Олегович, должны теперь напоить, накормить и спать уложить. Ой, я не хотела, простите. Только накормить». Уверена? Травин огляделся. Они миновали товарную станцию и находились в начале вокзальной улицы, которая шла до железнодорожного моста через Великую. Прямо перед ними в сквере стояло двухэтажное здание, образцовый столовый номер один, псковской артели, инвалидов. По сути, Непманского ресторана мелькнула шальная мысль отвезти девушку туда и сразу пропала. Во-первых, смысла тратиться на чужую подругу он не видел. И во-вторых, денег до получки оставалось 6,5 рублей. В ресторане с такими капиталами делать было нечего, даже днем. А вот в столовой Жилдор Треста которая находилась на другой стороне улицы, за 84 копейки деньгами или талонами подавали неплохой обед. У Травина, талонов с его подработки осталось недели на 2-3 обильного питания. В принципе, он их так и хранил, на крайний случай. Света сама уже не рада была, что напросилась, и на ресторан поглядывала с тревогой. В таких местах она никогда не была. Там, насколько она знала, продажные женщины ублажали Непманов, замеха и бриллианты, поэтому, когда они свернули к столовой, облегченно вздохнула. Давай, Кислицына, раз уж мы с тобой за одним столом сидим, рассказывай, что да как. Может, пожаловаться хочешь, или совета попросить. Сергей намазал хлеб топленым маслом, зачерпнул ложкой жаркое из дичи с картошкой и морковью. Здесь его подавали в глиняных горшочках, а отдельно в миске квашеную капусту с мочеными яблоками. На взгляд, Травина получалась куда лучше и вкуснее, чем в дорогих и пафосных местах. «Да не тушуйся ты! Поговорят немного и перестанут. К тому же у меня другая женщина есть!» Поначалу пришлось отбиваться от расспросов. Кислицына, почуяв новость, которую можно обсудить с товарками, вытянула у Сергея, что теперь он встречается с доктором из больницы. В завеличье. И то, что они вместе смотрели кино. Оказалось, что на этот фильм Света ходила семь раз, Я собиралась сходить, по крайней мере, столько же. А фотография Греты Гарбо висела у нее над кроватью. «Это же потрясающая картина!» – уверяла она. «Я каждый раз плачу, как впервые. И Семен, знаете, он тоже плакал. У него такая тонкая душа, а его жена это не ценит». «Когда это он плакал?» – Травин нахмурился. «Вы что, в рабочее время туда ходили?» «Нет, вечером». «Спохватилась девушка». «В авиатор после работы случайно зашли». На минутку. В рабочей столовой официантов не было, так что Сергей отнес пустые горшочки, взял сутки с обедом для Лизы, забрал чай и выпечку. Света, несмотря на свою субтильную внешность, отсутствием аппетита не страдала и ухватилась за горячий бублик. «Везут и везут, везут и везут», – жаловалась она с набитым ртом. «Что везут?» «Деньги. Вот Семён допоздна и сидит на работе. Месяц уже как с цепи сорвались. Покупают займы». Раньше-то индустриальный через силу продавали. Сами до сих пор берём по билету. А теперь приходят с мешком червонцев. И артельщики, и просто частники. Говорят, у них кто-то продукцию скупает подчастую. В банке им отказывают. Новый выпуск только в сентябре. Вот и покупают облигации, какие есть. По ним-то 6% в год выплачивается. По крестьянскому срок меньше. Щегольнул эрудиции Сергей. Так его раскупили у нас почти весь. А завоз новый только в июне будет. Света наелась, глаза ее немного осоловели. «Разве крестьяне не осенью билеты покупают, когда продукцию сдают?» «Это Семён знает», — девушка произнесла имя с нежностью. «Он самый умный. То есть вы начальник, конечно, но после вас он самый умный и самый красивый». «Тоже после меня?» Света покраснела густо и ничего не сказала. «Ладно», — сказал Сергей. «Засиделись мы. Ты где живешь то На той стороне, в Усановке. Родители там у меня. Только я с ними в контрах. В Усановке? Сергей уже третий день думал, что неплохо бы найти кого-нибудь из этого пригорода и расспросить кое о ком. А скажи, живет у вас там такой паренек, На вид лет 13-14. Худющий. Аж светится. Волосы черные, На правой щеке родинка, чуть ниже глаза. Уши оттопырены. И еще мизинец на левой руке у него искривлен. «Иногда в беспризорника наряжается». «Так это ж Пашка», — ответила Света. «У него раньше мать в Усановке жила, пила много. А как угорела, она в бане с очередным дружком. Он в Москву подался, к родственнику дальнему. В прошлом году летом они тут появились. Он и дядя его. Только Пашке не тринадцать, а восемнадцать уже должна быть. Он мне на два года младше всего». «А дядя его кто такой?» «Не знаю, мы с ними не водимся». Говорят, пограничником работает, на заставе. Раньше ты на другой стороне жил, за Псковой. А как Пашке дом достался, сюда вместе с ним переехал. Его все Митричем кличут, а так фамилия у них Филипповы. То есть Пашка, он Филиппов, а у дяди его рыбная какая-то фамилия. То ли Окунев, то ли еще как. Может, Сомов? Точно. Избы их знаешь, как найти? Конечно. Если от моста идти по главной улице, то она четвертая справа. «На ней еще от флюгера палка осталась, тряпка к ней красная привязана, потому что Пашкин отец гражданскую за красных воевал. А зачем он вам?» «Да милый него у почты просил. Я подумал, может, бедствует. Помочь надо. Выглядит он не очень, тощий и маленький, одет в обноски». «Только он всегда таким был, тощим». Света засмеялась. Она наелась и была в отличном настроении. «Но у них вроде в порядке все. Странно, что он в рванье вырядился». Обычно хорошо одет, дядя за ним присматривает. Иные, знаете, друг за другом с топорами бегают и последнюю котлету делят, а они мирно живут. Ой, спасибо, Сергей Олегович, давно я так не наедалась, уж не знаю, когда мой дойду. Проводить? Кислицына замотала головой. Нет, тут идти совсем недолго, да и светло, никто не пристанет. Ну, как знаешь. Травин только приподнялся, как в столовую ввалилась небольшая толпа во главе с тренером футбольной команды. Там и оба вратаря были, и защитники, а главное... «Это же сам Протопопов! Я о нем в газете читала!» Пискнула Света, опускаясь обратно на стул. «Лучший футболист прошлого года!» «Я Протопопов!» Молодой русоволосый парень подошел к ним, открыто улыбнулся, пожимая руку Травина. «И в этом году лучшим стану, вот увидите! Серега, это твоя девушка?» «Нет, чужая». «Девушка не может быть чужой!» Тут же подсел к столу Сокольский. Тем более такая красивая». «Завянь!» — отодвинул его защитник Хромов. «У него милая гражданочка, жена и пятеро ребятишек мал -мала. А вот я вольный, как ветер». «Врет он!» — не отставал вратарь. «Я, между прочим, как вас увидел, сразу влюбился. Потрогайте, как стучит мое большое сердце!» Травин уступил в свой стул вратарю Ляпушкину. Отошел от стола. на этого не заметила. Она была поглощена новыми знакомыми, и особенно одним, с русыми волосами. «Молодёжь!» – тренер пригладил усы. «Ну ты, Сергей Олегович, и ходок, то с одной, то с другой, но смотри, что эти гаврики вытворяют. Она уж и забыла о тебе!» «Пусть развлекаются, только ты, Степан Исаич, пригляди, чтобы не обижали. Я еще на кассе послезавтра с утра сидеть, марки почтовые продавать». «Задание понял!» – важно ответил тот. «Будь спокоен, пусть только дёрнутся, я им такое устрою, ух!» «Ух» у тренера означало 15 кругов на карачках вокруг футбольного поля, так что в этом отношении Травин был более-менее спокоен. Он распрощался со спортсменами, зашел к слесарям в вагоноремонтные мастерские, сговорился насчет нового кастета, забрал заказанные для мотоцикла детали и направился домой. Погода, похоже, портилась. Первомай натянул на небо тучи, чтобы громом и молниями показать солидарность со всеми трудящимися мира, и Пскова в частности. Майовки, организуемые Окркомом партии и Комсомолом, были под угрозой. Но Сергея это не волновало. У него были свои планы на второй день мая.